Если человек, с которым имел дело раб, не был осведомлен, что противоположной стороной был раб, если он знал о факте, то действовал на свой собственный риск. Рабы использовались их владельцами как домашние слуги различного типа и как полевые работники. Случалось, что они были мужчинами и женщинами, искушенными в ремесле или даже педагогами педагогами. Они оценивались по их способностям и оказываемым услугам. Итак, согласно русской правде, размер компенсации князю за убийство его рабов варьировался от 5 до 12 гривен в зависимости от того, какого рода рабом была жертва. Что же касается окончания рабского состояния, Оставляя в стороне смерть раба, временное рабство могло закончиться после совершения достаточного объема работ. Конец полного рабства мог наступить двумя путями. Или раб выкупал себя, что, конечно же, могли позволить себе немногие. Или хозяин мог отпустить своего раба или рабов волевым решением. К этому его постоянно побуждала церковь и многие богатые люди следовали этому совету, освобождая рабов посмертно в специальном разделе завещания. Существовал также, разумеется, незаконный путь самоосвобождения раба — бегство. Многие рабы, как оказывается, использовали этот путь к свободе, поскольку в русской правде есть несколько параграфов, говорящих о рабах-беглецах. Любой человек, давший приют такому рабу или каким-либо образом оказавший ему содействие, должен был подвергнуться штрафу. Восьмое. Церковные люди. В Древней Руси под церковную юрисдикцию подпадали не только духовенство и члены их семей, но также и определенные категории людей, которые либо служили церкви тем или иным образом, либо нуждались в ее поддержке. Все они были известны как церковные люди. О духовенстве и церковных людях в Древней Руси смотрите Голубинский, История, том 1, часть 1, второе издание, Москва, 1901 год, Страницы 444-502, 557-588, том 1, часть 2, Москва, 1904 год, страницы 603-689. Русское духовенство может быть разделено на две группы. Черное духовенство, то есть монахи, и белое духовенство – священники и диаконы. На основе византийской модели в русской церкви установленным обычаем является то, что монахи полагаются в сан епископов, и в противоположность практике римской церкви священники выбираются из среды женатых мужчин. В течение киевского периода митрополичья кафедра в Киеве занималась греками-митрополичья с двумя исключениями — Иларион и Климент. Около половины епископов были, однако, русского происхождения. Епископы стояли намного выше обычного духовенства по власти, престижу и богатству. В более поздние периоды стало обычным говорить о них, как о князьях церкви. Посмотрим теперь на положение других церковных людей — Первая категория среди них охватывает тех, кто каким-либо образом участвует в церковном богослужении, но не принадлежит к духовенству. Таковы церковные певцы, человек ответственный за тушение свечей после службы, свечи газ, а также женщина, выпекающая просверы, просверница или просверня от слова «просвера». По случаю можно вспомнить, что поэт Александр Сергеевич Пушкин советовал тем, кто желал познакомиться с изначально русским языком, поучиться ему у московской просвирни. Множественное число